Глава 5. Винтига. Атор стремительно падал. Тело его будто точильным бруском царапало сотни крошечных песчинок. Горло сушил поток горячего воздуха. Потом падение замедлилось. Вокруг шелестел и шуршал песок, словно в часах, которые переворачивают, заставляя содержимое пересыпаться из одной колбы в другую по тонкой перемычке. Когда звук бесконечно текущего времени прервался, Эллан понял, что лежит на раскалённой земле. Кожа его покрылась каплями пота, губы потрескались, под закрытыми веками плыли красные пятна. Он открыл глаза и тут же зажмурился, хватил мгновения, чтобы увидеть невыносимо яркое небо, слепящее солнце и разноцветные пески, тянущиеся во все стороны. Это была бескрайняя пустыня. Мир Винтига. Сжав зубы, чтобы не заорать от ужаса, неудавшийся богоборец во второй раз приподнял веки и медленно оглянулся. Тишина. Только шелестит песком ветер. Никаких следов гигантского ящера не было. Не расцветали каменные орхидеи, никто не нападал, и у Атра возникло нехорошее ощущение, что вокруг на тысяче стат нет ни единого существа. Ни людей, ни демонов, ни древних. Полная гармония и порядок. Юноша поднялся, всё ещё чувствуя, как дрожат колени. Впереди у самого горизонта тянулась изломанная чёрная полоса. Гора или мираж. Осмотр личного имущества оказался малоутешительным. Туника, сандалии, пояс с пустыми ножными. Меч остался на берегу ручья. Там же валялись ларика, пенула, бурдюк с водой. А в воде лучше не думать, решил Атар. и надеяться на то, что кто-нибудь поможет, тоже не стоит. Куда идти, понятно, это хорошо. Нет, хорошо, что винтига не сожрал меня сразу. Эллан брел вперёд уже больше часа. Солнечные лучи, как будто обрели материальность и давили на голову каменными глыбами. Песок забивался в открытые сандалии. Кожа на лице и плечах горела. а проклятые холмы по-прежнему маячили вдали, словно издеваясь, и не приближались ни на статию. «Ничего», — бормотал он, чувствуя, как одежда липнет к зудящему телу. «Если я умру...» «Даже если умру, Энджи не оставит меня». Он обещал. «Найдёт, когда опять появлюсь на свет». Он дал слово. Порыв ветра бросил в лицо горсть песка. Проморгавшись, Атор увидел быстро приближающийся силуэт. Юноша замер. Он не ожидал ничего хорошего от мира Винтига, поэтому на всякий случай стянул в ладони всю доступную магическую силу. Через несколько минут ожидания к нему подъехал кочевник. Нижняя половина смуглого лица была закрыта тёмным платком. На поясе висел короткий кривой меч. Незнакомец натянул поводья и, словно не замечая угрожающего огня в пальцах Эллана, наклонился. «Руку! Быстро!» — раздался напряженный властный голос. «Ты кто? Живей! Он сейчас будет здесь!» Серый жеребец нетерпеливо приплясывал на месте, грыз у дела и ронял на землю хлопья пены. «Винтига?» Вместо ответа тот махнул Эллану за спину. Атер оглянулся. По пустыне катила туча песка. Серые бесформенные клубы наваливались один на другой, глотая солнечные лучи и гасили небо. Конец света в личном царстве Древнего. Похоже, как только живых в его доме становилось многовато, Бог устраивал небольшую уборку, сметал всё лишнее, потом выравнивал полы, снова зажигал на потолке солнце и любовался безупречной чистотой. Скорей! Садник настойчиво тянул руку в чёрной перчатке. Атор подал свою, и едва успел забраться на круп коня, как тот скакнул вперёд и понёсся галопом. К тем скалам Элан постарался перекричать свист ветра в ушах. Кочевник кивнул. "Должны успеть". Жеребец, разбрызгивая песок, промчался мимо скелета, лежащего ничком между двух барханов. На его костлявых запястьях покоились массивные золотые браслеты, широкий обод же мальчереп поблёскивая красными камнями. Когда Атар оглянулся, к кости неудачнику уже накрыло тучей. Намат издал резкий гортанный крик. Его конь понёсся вперёд ещё быстрее, и Элан крепче вцепился в буйволовый пояс неожиданного спасителя, молясь, чтобы обезумевший скакун не упал. Горы были совсем близко, когда в воздухе, нагоняя беглецов, закружились песчинки. Земля потекла, превращаясь в непрерывный поток. Обнажились камни. Взвыл ветер. Незнакомец спешился, жестом велел отро оставаться на месте. Соровал плащ, накинул на морду животного, взял коня под уздцы и потянул за собой. Чувствуя, что задыхается и слепнет в горячем пыльном потоке, Эллан зажмурился, вцепившись в лошадиную гриву. Другой рукой прижал к лицу подол туники. Тысячи мелких камешков царапали и кололи кожу, застревали в волосах и складках одежды, дождём сыпались на спину. И вдруг наступила тишина. Это было настолько неожиданно, что несколько мгновений Атар сидел неподвижно, напряжённо прислушиваясь, потом осторожно выпрямился. Вокруг были гладкие чёрные стены, наклону уходящие вверх к невидимому потолку. В одной из них чернела узкая трещина, а мир по ту сторону входа тонул в серой мгле. Кочевник осторожно снял плащ с морды жеребца и поглаживал его по шее. Тот дрожал всем телом, нервно переступая с ноги на ногу. Здесь можно переждать. Спаситель доброжелательно взглянул на Иллана. Сразу слезть с коня Атур не удалось. Кряхтя от боли, он сполз на землю. Ты похож на высушенный солнцем финик, заявил незнакомец, разматывая бурнус. Под ним обнаружилось загорелое лицо, покрытое светлой щетиной. Левую скулу пересекала белая ниточка давно зажившего шрама. Открыв носок, углам во рта тянулись заметные морщины. Светло-серые глаза, с чуть приподнятыми внешними уголками, смотрели внимательно, изучающе. Выдержав этот пристальный взгляд, автор подумал, что человеку с таким лицом должно быть не меньше 30. Кроме того, спутник оказался похож на черноволосого смуглого, на мадани сильнее, чем сам Элан на нумидийца. Где мы? Что это за место? Вопрос прозвучал невнятно. Горло оказалось сухим, как наждак. Полагаю, в преддверии святилища Винтига, ответил новый знакомый, стряхивая песок с одежды и светлых русых волос. У него был хороший голос, глубокий, ровный, наполненный удивительным спокойствием, с едва уловимым акцентом. Казалось, в каждом произнесённом слове заключена какая-то непонятная сила. Однажды автор слышал о Банконце, который так проникновенно говорил на своём родном языке, что его понимали все иноземцы. Наверное, этот человек мог бы обладать такой же способностью. Здесь безопасно? Да. Это единственное место, где можно укрыться. А вода? Атар облизнул потрескавшиеся губы. Есть? Нет. Ну вот, возьми. Мужчина вытащил из пояса круглый лист с выпуклыми ярко-красными прожилками. Они хорошо утоляют жажду. Элона осторожно взял листок, положил на язык, и рот тут же наполнился такой горечью, что свело челюсти. Не надо плевать, прожуй, велел Намат, увидев его перекошенную физиономию. Развязав кожаный мешок, достал глиняный сосуд, бережно завёрнутый в ткань и деревянные дощечки. Сними всё, стряхни песок и намажься, станет легче. Раздеться так, чтобы ткань не касалась ободранной кожи, оказалось невозможно. Терание мази стало не менее мучительным. Мужчина внимательно посмотрел на медный медальон, который Илан обычно носил под одеждой, но ни о чём не спросил. Зато Атеро не посчитал нискромным поинтересоваться. Откуда ты? Родился в Иллинее. А, владении Евграна. Собеседник нахмурился. Сердитая гримаса на его невозмутимом лице смотрелась странно, словно он надел чужую маску. Нет. Просто Иллинея. Если автор правильно понял, это следовало понимать как демоны сами по себе, а я сам по себе. Неважно, кем считает себя Ивгран. Я лучше знаю, кому принадлежит моя страна на самом деле. Не любишь тёмных? Я не придаю значения их существованию. Эллан рассмеялся. Ничего себе заявления. Это кем надо себя считать, чтобы не замечать демонов? Интересно, как ему удалось дожить до зрелого возраста с такими воззрениями. «И как же у тебя это получается? Может, научишь?» Не обращая внимания на скептические тоны Лана и линеец, сел на пол у ног своего коня. «Не подчиняйся их правилам, не веря их ценностям, не бойся их». «Да уж, проще некуда». Атор критически осмотрел свои покрасневшие руки и выложил остатки мази на предплечье. «Ты что, бродячий философ?» «Нет, просто странник». «Это как?» Тот насмешливо окинул взглядом нахально любопытного юношу. Послушай, от чего такая несправедливость? Ты задаёшь столько вопросов, а я не успел ни одного. Ты бы хоть имя своё назвал. Атор, ничуть не обиженный намёком на излишнюю болтливость, представился Лан. Рамир, следуя законам вежливости, отозвался собеседник. И давно ты тут сидишь? Какое-то время, прозвучал уклончивый ответ. Как здесь оказался? Тебя тоже сожрал Винтига. Рамир молча приподнял выгоревшие на солнце брови. Ответ не требовался. Больше в опасть в эту мёртвую пустыню было нельзя никак. Зачем спас меня? Так рисковал? В одиночку отсюда не выбраться. Илинец бережно поднял мешок с целебными зельями и убрал на прежнее место. Рад, что ты обладаешь магией. Я видел огонь в твоей руке. Он снял перчатки, вытащил ещё один листок утоляющий жажду и скормил жеребцу. Атор неодобрительно скривился в ответ на подобную расточительность, но ничего не сказал. Его занимало другое. Значит, отсюда можно выбраться? Можно? Откуда ты знаешь? Рамир показал в противоположный край пещеры. Внизу светились овнтига, и если спуститься, «Ты забрался в святилище древнего бога, и тот тебя не убил?» «Как видишь». «Хм, ладно. Значит, мы спустимся вниз и...» «Там древний портал. Думаю, это выход в мир людей». Атор в очередной раз скептически хмыкнул. «Думаешь... А не думаешь ли ты, что можешь ошибаться?» «Все когда-то ошибаются». спокойно заметил и линеец, по-прежнему не раздражаясь на въедливую настойчивость Лана. Но выбора нет. Ладно, на месте разберёмся. Говоришь, в одиночку не пройти? Почему? Увидишь. Нужен кто-нибудь... Живой. Я выезжал в пустыню, посчитав, что однажды Винтиго проглотит путника вроде меня. И вот дождался. Рамир улыбнулся, глядя на потрясённую физиономию Атера. Не смотри так, знаю, что нам обоим повезло. Ясно. Элан сделал вид, будто его не удивляет отчаянность, упорство или леность. Но как тебе удалось найти это убежище? Тот пожал плечами. Когда Винтига затянул меня и Грома, собеседник похлопал жеребца по шее. Мы оказались недалеко от этих скал и успели укрыться в пещере. А сюда древний почему-то не входит. Статер покрутил головой, не зная, восхищает его удачливость товарища по несчастью или настораживает. Если ты хочешь выбраться, нам придётся доверять друг другу, усмехнувшись, сказал тот. Каменная дорожка медленно шла под уклон. Рамир двигался впереди, неся небольшой факел, в свете которого можно было разглядеть чёрные лоснящиеся стены и неровный пол. Из глубины горы тянуло горячим воздухом. Временами все звуки начинали тонуть в нём, становясь тягучими и долгими. В гладких агатовых стенах появились россыпи крупных бордовых камней. Они зловеще сверкали, словно глаза голодных ящеров, следящих за каждым шагом путников. Казалось, ещё немного, и гранит вспучится костяными гребнями рептилий, лезущих на свободу, пойдёт трещинами оскалевшихся пастей. Долго спускаться. Собственный голос показался Ланну поражающим испуганным. «Не очень». Похоже, и линейцы не страшили подземные глубины. Правда, Атор знал и другое объяснение. Причиной мужества Рамира могло быть то, что он не чувствовал скрытой здесь угрозы. Древней чужой силы. Наконец, впереди показался свет. На стену коридора упал красный отблеск. Спутники оказались на широких ступенях, ведущих в огромный зал. Его стены щетинились острыми гранями корундов, а полукруглый потолок — мощными ребрами свода. Впереди поблескивало кольцо воды. Атор непроизвольно сглотнул, но присмотревшись, понял, что гигантский каменный бассейн наполнен тёмной муслинистой жидкостью. В центре чёрного озера торчал круглый остров. Над ним возвышалась громадная статуя винтига. Ящер, как будто только что выполз из расщелины в полу, верхней частью его тела с широко расставленными передними лапами и оскаленной пастью тянулась к тонкому каменному мостику, нижняя была скрыта в толще скалы. Рамиру указал на изваяние портал. Когда они спустились по лестнице, древний исчез из виду так же, как и мост, ведущий на остров. Свет погас. Лишь две цепочки драгоценных камней блестели, окаймляя дорожку к высокой арке из красного гранита. Впечатляет, еле нейт оглянулся. Его лицо в этом свечении, исчерченное глубокими тенями, выглядело жутковато. Не то слово. Куда всё делось? Какой-то магический мираж. Пока стоит на ступенях, кажется, что всё близко, а на самом деле. Сейчас увидишь. Атар чувствовал, как под ногами похрустывает песок. Ноги в открытых сандалиях обдувает поток горячего, словно из печи, воздуха. Спина взмокла, по носу потекла капля пота. Он поднял руку и хотел вытереться, но так и замер. Арка вдруг оказалась рядом, и Элан увидел тело женщины, подвешенное между колонн на цепях. Её лицо скрывали длинные чёрные волосы. а красный хитон ниспадал до земли. «Кто это?» — воскликнул он. «Она жива?» «Не уверен», — отозвался Рамир. «Это жрица Винтига. Я говорил с ней и...» «Как же ты мог говорить с нею, если она мертва?» И линеец качнул лохматой головой, отказываясь объяснять. В то же самое мгновение по телу скованной прошла судорога, голова дернулась и медленно поднялась, Сквозь чёрные пряди стало видно белое лицо с чешуйками змеиной кожи на скулах и щеках. Жёлтые глаза посмотрели сквозь потрясённого демоноборца. Между тонких алых губ скользнул раздвоенный язык. Жрица сжала и разжала костлявые пальцы. Металлические звенья цепи негромко звякнули. Атор узнал камень в виде цветка песчаной орхидеи на её груди. «Её не обойдёшь», — в полголоса сказал Рамир, словно прочитав мысли Эллана. Я пробовал. Но врождённая потребность убеждаться во всём самому заставила того приблизиться. Орхидея вспыхнула, не успел он сделать и нескольких шагов. Невидимая сила отшвырнула человека. И линеец выразительно усмехнулся, глядя на оглушённого товарища сверху вниз. Протянул руку, помогая подняться. «Проверил?» Тот встряхнул звенящей головой и с ненавистью глянул на женщину. легкое сочувствие, которое он почувствовал к ней сначала, полностью растворилось в злобном негодовании. «Что вам нужно?» шипящим голосом спросила прикованная, и ее узкие зрачки сверкнули. «Пройти к порталу», — ответил Рамир, бросая на спутника внимательный взгляд, словно проверял, не теряет ли тот душевного равновесия. «Один пройдет, если другой займет мое место. Жрица скользнула языком по собственным щекам. Пока один будет ждать, я проведу тругово. Почему мы не можем идти вместе? упрямо возразил Атор. Женщина безмолвствовала, и похоже, ответа от неё можно было дожидаться не одну вечность. Это арка, что-то вроде жертвенника святилища Винтига, сказал Рамир. На нём всегда должно находиться живое существо. Это она тебе рассказала. Иланс с глубоким сомнением посмотрел на подол длинного красного хитона, висящий прямо у него перед глазами, но прибираться дальше не стал. Они были не в том положении, чтобы диктовать свои условия. И чего хочет? Занять её место. У меня нет желания болтаться здесь на цепях. У меня, знаешь ли, тоже, отозвался элениец. Ну и кто тогда останется? Кто-то из нас двоих. Это очевидно. Может, кинем жребий? Рамиру, которого всегда на всё был готов, ответ на это раз промолчал. Потом вытащил из-за пояса монетку. Он останется, раздался вдруг сверху голос. Пойдёшь ты. Спорщики одновременно подняли головы, а Тор увидел, что прислужница Винтига пристально смотрит на него, и переспросил: Я? Пойду я? Она утвердительно опустила тяжёлые веки, погасив жёлтый огонь в зрачках. На тонких губах мелькнула едва заметная улыбка. Похоже, ты ей понравился, насмешливо шепнул Рамир, разматывая верёвку с пояса, и прежде чем Атор успел возразить, сунул её конец в руку спутника. Привяжешь к чему-нибудь на той стороне, а я закреплю на этой. На всякий случай. На мгновение Лана одолели сомнения. «Мы оба одинаково рискуем, не так ли?» Проницательный линеец невесело улыбнулся, обвязывая верёвку вокруг одной из колонн. «Но ты обладаешь магией». «Ладно, пойду, попробую». Жрица трепыхнулась в оковах, как рыба, запутавшаяся в сети. «Наклони рычаг!» Атор быстро огляделся. «Да». Увидел торчащий из основания колонны чёрный каменный брусок. Вытянул на себя. С лязгом и скрежетом цепи медленно опустились. Едва служительница коснулась ногами пола, блестящие браслеты упали с её запястий. Она выпрямилась во весь рост, откинула за спину волосы и загнулась всем телом, словно змея, пробуждающаяся после долгой спячки, и царственно посмотрела на Элана. Тот оглянулся на Рамира. И линеец громко вдохнул, встряхнул кистями, словно уже ощутив на них прикосновение браслетов. Решительно шагнул под арку, с видимым усилием поднял цепи, и они тут же обвелись вокруг его запястья, мгновенно вздёргивая в воздух. «Ты как там?» Атор увидел, что лицо мужчины побелело. «Нормально», — выдохнул Рамир, судорожно сглатывая. «Иди. Я постараюсь вернуться быстро». пообещал Илон, и вдруг с содроганием почувствовал прикосновение к своему предплечью. Жрица стояла почти прижимаясь к нему. Вблизи она оказалась ещё более уродливой. Белая змеиная кожа, обтягивающая человеческий череп, была словно смазана жиром. В жёлтых глазах рептилии светился плотоядный голод. Раздвоенный язык лишь секундно показывался между тонкил губ, и пахло от неё змеёй. Атер деликатно высвободил руку из суставчитых пальцев и глянул на Рамира. Тот криво усмехнулся, кивнул одобрительно, но его лицо тут же исказилось от боли. "Идём", блеяла женщина и пошла вперёд, по подарку. Атер признал, что двигается она очень грациозно. В каждом шаге виделось безупречное изящество плывущей змеи. Длинный красивый хитон, как хвост, волочился по камням, и Иван очень старался не наступить на него. Жрица перекинула смоляную гриву волос на грудь, открыв голую спину с выступающими позвонками. Чуть ниже белой поясницы виднелась татуировка в виде цепочки багровых песчаных орхидей. Юноша оглянулся назад. Человеческое тело, висящее в оковах, выглядело жалким, абсолютно беспомощным. Тьма, наступавшая вокруг, была готова поглотить его. Атер ещё раз обмотал верёвку вокруг кисти и двинулся к мосту. Интересно, мелькнула в его голове не слишком приятная мысль. А не призовёт ли эта красотка Винтига, чтобы скормить ему неугодного гостя? Не бойся, неожиданно произнесла служительница, чуть повернув голову. Когда-то я тоже была человеком. Весьма утешительно, решила Лан, усилив волю, заставив себя прекратить тупо пялиться на обнажённую спину. Он перевёл взгляд на чёрную жидкость, мерно вздымающуюся под мостом, и почувствовал, как перехватывает дыхание. Это была не вода и не масло, а нечто живое. Что здесь? спросил он, не слишком надеясь на ответ. Но спутница повернула желтоглазое лицо и улыбнулась, показав человеческие зубы. «Источник вечной жизни. Кровь Винтига. Тот из смертных, кто удостаивается высочайшего внимания Бога, может погрузиться в нее и получить бессмертие. Как я!» Атер резко остановился, когда она замерла и круто обернулась. «Хочешь стать бессмертным?» «Нет, спасибо», — ответил он, содрогаясь внутренне. «Мне и так неплохо». глупый мальчик, дрыцал смелой шипящим придушенным смехом, поигрывая завитком волос. Ты мог бы прикоснуться к мощи винтига, получить часть его силы. Мне достаточно того, что у меня есть, перебила он, начиная терять терпение. Она гневно сверкнула глазами и снова быстро направилась вперёд, чуть касаясь перила высокшей рукой. Атер плюлся следом, взризгливо поглядывая на кровь Винтига и думая о том, что только полный идиот пожелает стать слугой издыхающего древнего. Может быть, раньше, несколько тысячелетий назад, когда боги были полны жизни, имело смысл получить немного могущества. Но не теперь. От источника бессмертия, разгоняя окружающую тьму, поднималось золотистое сияние и красивыми волнами ложилось на чёрный камень моста. За что тебя подвесили на цепях? спросил Эллан и заметил, как белые плечи женщины чуть дрогнули, словно обожжённые потоком ледяного воздуха. Так было угодно великому, произнесла жрица высокомерно. Я проводила жертвы сквозь портал, выбирала послушников для служения богу, дарила избранным священную кровь. Потом стала хранительницей одного из его сердец. она показала на орхидеи, висящие на шее. А потом пришли демоны. Задумчиво продолжил Атар, глядя на статую Винтига, медленно встающую над мостом. И не стало ни жертв, ни послушников, ни избранных. Служительница ничего не ответила и молчала до тех пор, пока не ступила на остров. Там она распростёрлась ниц перед скульптурой своего бога, шепча что-то невнятное. Эллан прошёлся по берегу. Багровые валуны, установленные по краям острова, излучали неровный мерцающий свет, словно в них был заключён живой огонь. Тени и отсветы метались по морде древнего яка, казалось, что он ухмыляется, покачивая безглазой мордой. Прямо перед пастью рептилии стоял жертвенник низкая обрубленная колонна в центре, который небольшой родник лениво выплескивал красную влагу. Та стекала на пол тягучими струями и уходила в песок. В мерной пульсации густой жижи было нечто завораживающее. Атор не мог оторвать от неё взгляда, испытывая желание залезть в тихо булькающий источник по самые локти. Она была похожа на тяжёлое жидкое пламя, убийственное и дающее силу. Сердце его на заколотилось, по вискам потёк пот. Ему казалось, он видит в всполохе огня реки из лавы, смутные образы. Воздух начал застревать в горле. Вдохнуть полной грудью стало невозможно. Пальцы уже почти коснулись огненной жидкости, как вдруг жгучая боль опалила их, и Элан поспешно отдернул руку. Винтига никогда не сможет вернуться на землю. Никогда не получит прежнее могущество. Его святилище поругано, уничтожено, отравлено демоническим огнем. Древний живет лишь одним. Хватает случайных путников, идущих через земли, принадлежащие ему раньше. и пьёт их силы. Но он всё равно уже почти мёртв. Потрясённый Атер смотрел на жертвенник и машинально тёр ладони. Теперь понятно, почему это место самое безопасное во всей пустыне. Бог ни за что не сунется в своё осквернённое жилище, если только не захочет сам себя уничтожить. Элан снова повернулся к статуе. Портал был мёртв. Не закрыт на время, не усплён. превратился в камень. Не веря своим глазам и чувствам, Атор подошёл ближе, коснулся его и ощутил лишь грубый шершавый песчаник. "Ах, отлично", произнёс он, и не узнал своего голоса. "Просто великолепно. Ты можешь открыть его". Илла наглянулся на жрицу. Та сидела на камнях, злорадно улыбалась и облизывалась мерзким раздвоенным языком. "Нет. А другой выход есть? Нет. Женщина грациозно поднялась и покачивая бёдрами подошла к начинающему злиться атору. Но ты можешь стать бессмертным, получить мощь винтига, наслаждаться вечной жизнью. Ага. Превратиться в такого же урода, как ты, и висеть рядышком с тобой на цепях, ожидая, что ещё взбредёт в голову твоему полуумному владельцу. Едко ответил он. Сняв верёвку, накинул её на гребень каменного винтига и затянул узел. Наверное, не стоило разговаривать так с жрицей древнего бога, но Элан был слишком расстроенным незапно открывшейся перспективой остаться в подземелье навечно. Служительница вдруг издала оглушительный вопль ярости, оскалив змеиные клыки, внезапно выршии среди её нормальных зубов «Господин мой, слышишь ли ты, как оскорбляют тебя в твоем же доме? Ты за это поплатишься, смертный!» Прошипела она и бросилась к озеру. Великолепный длинный прыжок, всплеск. Белое тело погрузилось в источник бессмертия. Решил утопиться с досады, подумал о шарашенной атор и невольно рассмеялся. Но смех застрял у него в горле. Чёрная жидкость забурлила, вспенилась, и над поверхностью медленно поднялась голова гигантской рептилии. С тупанос и мордости калевязки чёрной струи, слипшейся грива облепила мощную шею. Только больное воображение могло узнать в этой твари грациозную жрицу Винтика, но Атор узнал. Эллано показала, что остров зашатался, когда лапа при смыкающегося опустилась на камни. Он медленно попятился перед надвигающейся тушей, отчаянный ища способ спастись. Попытаться сбежать по мосту? Грохот камней и плеск до спиной подсказали, что того больше нет. Ударить магией? Огненный шар отскочил от чешуйчатой шкуры, рассыпавшись безболезненными искрами. Вытянуть силу тоже не получалось. Бессмертие окутывало зверя плотным кольцом, сквозь которое не удавалось пробиться. Тебе предлагали вечную жизнь. прорычал отвари выволакивая на остров переднюю часть тела. Тебе давали шанс прикоснуться к мощи бога. Я не настолько мёртв, как ты думаешь, смертный червяк. Похуже через неё говорит сам Винтига. Ощущая лёгкую панику, понял Атор, и, видимо, второй встречи с ним не пережит не удастся. Длинный, похожий на раздвоенную плеть язык леснул по земле. Элан едва успел увернуться, отпрыгнув в сторону, и со всего размаха налетел спиной на демонический жертвенник. Резкая боль бросила его на землю, но юноша тут же приподнялся, ища взглядом ящера, опускающего лапу в последнем ударе. Однако тот не спешил нападать. Шипел от ярости, хлестал себя по бокам зазубренным хвостом, царапал когтями камни на расстоянии в несколько стадий, но подползти ближе, кажется, не решался. Жертвенник Спыхнуло озарение в гудящей голове демоноборца. Он боится осквернённого огня. Элан рассмеялся от облегчения, медленно поднимаясь на ноги. Всё равно умрёшь, выплюнула рептилия с ненавистью, тряся мокрой гривой. Взревела, поднялась на задние лапы и снова рухнула на передние. Вот теперь остров действительно содрогнулся, а тара опять швырнула на камни с невидимого потолка палился раскалённый песок. Обжигающие струи посыпались на голову Илана, потекли по спине, мгновенно образовав вокруг большую песчаную лужу. Юноша яростно пытался выбраться из неё, но его, упло слепшевой оглушённого тянуло вниз. Потом сквозь шуршание и шелест песчинок раздался громкий рёв, а затем чья-то рука вдруг крепко схватила Атора за запястье и потащила наверх, вон из задушающего потока. Надо повалить жертвенник. прокричал над духом знакомый голос, перекрывая гневные вопли рептилии. Рамир? пробормотал Илан, отплёвываясь и тряся головой. Как ты здесь? Мост рухнул. Перебрался по верёвке. Ну, давай, толкай. А как жарко! Сердце пещеры, всё рухнет. Всё и так рушится. Оба навалились на камень, в котором кипел демонический огонь, стараясь перевернуть его. Островок заходил ходуном. портал шатался, готовую пасть раздавить обоих осквернителей. Ящер метался, издавая жуткие крики. А прокинуть жертвенник не удавалось. Так, казалось, ещё немного, и его сухожилия лопнут. Глаза, засыпанные песком, резало от боли. Элан не верил, что они с Алинейцем смогут перевернуть обломок колонны, вбитый в камни возможно очень глубоко. Однако продолжал налегать на каменный столб из чистого упрямства. Он почти перестал чувствовать свои руки, когда основание колонны громко хрустнуло, и она начала медленно заваливаться набок. Огненная жидкость хлынула на камни ещё дорогу вниз, к источнику бессмертия. Рептилия взревела, потом зашипела. Послышался громкий свист, отвратительные булькающие звуки, и наконец всё стихло. Элан с трудом разлепил веки. Остров был завален плотной массой песка. Струи, тёкшие с потолка, замерли, превратившись в серые колонны разной толщины. А источник бессмертия заставал и трескался мутными обломками. Ящер, успевший погрузиться в озеро до половины, вялоко пошился среди них, от его тела откалывались куски костенеющей плоти. «Святилище потеряло последнюю жрицу», — поднимаясь, произнёс Рамир устало. «А я думал, это сам Винтига?» — отозвался Атор, массируя онемевшую шею. В ней была лишь его часть. Элан тоже встал и подозрительно посмотрел на спутника. Может, и в тебе скрыта его часть? Как тебе удалось выбраться из цепей? Они разбились, когда арка рухнула, ответил Ильнеец. А где твой конь? Потолок обвалился, коротко ответил Рамир. Его засыпало. Жаль, только и нашёл, что сказать Адар. Мне тоже. И линеец смотрел, как рептилия, издав последний стон, замерла и спустя минуту рассыпалась грудой камней. «А что с порталом?» Атор с отвращением оглянулся на статую. «Закрыт. Значит, надо открыть его?» «Ты не понял, и линеец. Он мёртв». Рамир пожал плечами. «Попробуй пропустить через него свою силу. «Извини, приятель, есть одно маааленькое уточнение», — не сдержался Атор от язвительного комментария. «Я не могу пропустить энергию. Я умею только стягивать ее с других. А еще выбрасывать. Тогда она стекает с пальцев, как огненный шар, и рушит все, с чем соприкасается. Я могу только разнести в дребезги это изваяние». «Все равно попробовать придется». В раздражение Лан отвернулся. Увязая в песке, подошел ближе к порталу. остаЁл немного, собираясь силами. Поднял руку. Представил, как от пальцев отделяется тонкая струйка силы и медленно тянется. С ладони сорвался пылающий шар, со свистом пролетел над полом, врезался в голову ящера. Посыпалась мелкая каменная крошка. Ого, воскликнул Рамир. Он уже сидел на полу, скрестив ноги, и смотрел на мага скорее удивлённо, чем осуждающе. Снова вспышка света. Свист. С песок полетели осколки рубинов и кусок гребня с головы рептилии. Видишь, я могу только разрушать. Постой. Попробуй по-другому. Светло-серые глаза Еленицы вспыхнули азартом, на скулах появилась тень румянца. Похоже, процесс оживления захватил его. Ты перестаёшь контролировать силу, как только она соскальзывает с твоих пальцев. Представь, что портал часть тебя. Между вами нет расстояния. бы слиты вместе. Тогда энергия плавно продвинется по тебе и сразу попадет в него. «Как у тебя все просто», — скривился Атор. «Странно, что сам до сих пор не выбрался отсюда. Оседлал бы винтик, да поехал». Элан попытался представить. «Пусть камень будет продолжением меня». Я погружаю в него ладонь. «Гай, скотина!» — вдруг вспомнил он с раздражением. Это из-за него я застрял в мире древнего и неизвестно выживу ли. Идиот, захотел поухаживать, тупая претерианская бразина. Эх, не догадался я вовремя, надо было его отправить на корм ящеру. Остров дрогнул, сверху посыпались мелкие камешки. Рядом вдруг запульсировала красная воронка, и из нее потекла почти реально ощутимая мощь демонического жертвенника. На по широкому рукаву черно-красного тоннеля, теряющегося где-то глубоко внизу, в безднах, поднималось что-то кто-то огромный, пока ещё бесформенный. Он с трудом протискивался и тянул за собой длинный огненный шлейф. Атар хотел крикнуть, но слова застряли в горле. Стены подземелья затряслись от пронзительного воя. Что это? Винтига? Рамир вскочил на ноги. Нет, смотри. Лезущий из преисподней почти пробился к поверхности. Возле мёртвого телепорта сгустилась тьма. Но внезапно вверх взметнулась груда песка, и в ней появился огромный крылатый зверь. Он крутил головой, принюхивался, нетерпеливо переступая с лапы на лапу. Наконец заметил двух людей, наклонил круглую голову, и его низкий рык заполнил пещеру. По потолку и стенам поползли змея с белой молнией. Они сталкивались, сыпали искрами и вонзались в статую. Уходи, пророчал зверь, наклоняясь к Лану. Атор взглянул на Рамира, тот ответил таким же потрясённым взглядом. Похоже, он открывает для нас выход. Рубины в белом свете молний казались тусклыми стекляшками, а сквернённый, сотрясающийся от мощных ударов снизу алтарь, окровавленным месивом. По серому песку бежали мелкие волны, а в центре святилища бился, выдираясь из трещины в полу, гигантский ящер. Его лапы царапали камень, зубастая пасть открывалась в громком, разъярённом шипении. В лицо людям подул горячий пыльный ветер. «Уходи!» — повторил зверь. Разбил тьму вздымающимися крыльями. И исчез. Остолбеневший, он очнулся, спотыкаясь, бросился к выдирающейся из земли статуе, оглянулся на бегу. Портал открылся. Рамир, быстрее! Когда Илан оказался прямо под мордой Винтига, тварь бросилась, падая с верху горой песка. Он зажмурился, обрывая энергетическую связь с телепортом, закрыл голову руками, услышал сзади кровожадный демонский рёв, и в то же мгновение пышущая с жаром пасть сомкнулась.